Эпилог. Не жалей. Эпилог пишу для любителей тайн и деталей. Владимир Крайнов трильян Менталист. Незнакомый волк открыл тяжелую дверь подземного гаража и замахал рукой. Наш выход. Пробормотал водитель грузовика, рассматривая его в заднем зеркале, и скомандовал Владимиру. Готовься. Как только подъезжаю, выбегаешь и поднимаешь тент. Понял. Авто подалось назад, аккуратно стыкуясь с бетонным пандусом. Трельяк выждал еще мгновение, затем распахнул дверцу и спрыгнул на землю. Счет шел на секунды. Надо успеть загрузить деньги до взрыва, иначе вся операция становится бессмысленной. «Быстрее!» – зарычал выбегающий Крейг. Мы вытащили, что могли через техническое окно, но лисы не дают гарантии из-за газовых труб. Может, к кеням задеть всех. Ральф, что стоишь, помогай. Трильяк прошел мимо, на всякий случай нагнув голову. Чем меньше векторов внушения, тем меньше риски, и так приходилось воздействовать на несколько объектов. К тому же обонятельные ноты он представлял плохо и запросто мог ошибиться заменив один подозрительный запах на другой, такой же неподходящий. Чем меньше боевиков его видят, тем лучше. Подняв тент, он запрыгнул внутрь и только тогда перехватил у Альфы груз. В кабине существенно темнее, лица вообще не рассмотреть. Незаметным быть здесь совсем просто. Придется лишь немного усиливать спешку и невнимательность тех, кто подходит с грузом к машине. В такой ситуации видит не человека, а одежду. Если альфа не допустит глубокого сканирования себя, с ним можно рискнуть выйти на более глубокие слои, а с остальными приходится быть осторожным и не засветиться. Погрузка прошла за считанные минуты. Полутрансформированные волки носили сразу по несколько тюков, которые получалось раскидывать на пределе физических возможностей, чтобы никто не заметил, подозрительно медленного и слабого участника группы. Когда была привязана последняя упаковка, у Владимира от усталости дрожали руки. Пришлось без аккуратности закрывать тент и прыгать в машину. «Ральф, ты странный какой-то», – пробормотал водитель, выруливая на выезд. «Переживаешь, что план не сработает?» «Нет, план обязательно сработает». Психолог откинулся на сиденье, и вытянул, насколько можно, вперед ноги. Снял кепку. В кабине прятаться не имело смысла. Водитель полностью был под контролем. В кармане всегда была наготове пачка салфеток, поэтому скатившаяся капля крови не добралась до губы. Неужели все, что так долго и мучительно планировалось, осталось позади? Расслабиться? Можно расслабиться. Какое счастье! Дорога сама катила под колеса. Машина не повернула в сторону пригородного склада, где планировалось выгрузить деньги, а поехала дальше по трассе, в соседний сектор. Через сутки волк, сидевший за рулем, исчезнет без следа. Крейг не сможет выплатить боевикам и останется один на один с возмущенными подельниками. А у людей-менталистов наконец-то появится надежда на справедливое будущее. Это он, Владимир Крайнов. Обещает.